Интерлюдия третья. Так, ну что ж, все семена раскиданы, все вешки расставлены, сети готовы. Если его брат не ошибся, а такого еще не бывало, не зря же он поил его жертвенной кровью троих живых. То придет тот самый, кто сможет занять место антагониста. Человек, способный подняться чуть выше, чем остальные мартыны. Недавно он увидел глупый мультфильм, где нелепый заяц выдал прекрасную фразу — ты, Мартын, и сын Мартына, это как мартышка, только еще обиднее. На взгляд странника это прекрасно характеризовало все современное человечество. Оно глубоко погрязло в саморазрушении, попутно уничтожая свой дом и утаскивая собой в могилу еще и всех населяющих планету существ. В его времена люди были намного ближе к окружающей их планете, были ее частью. Впрочем, параллельно с убийством самих себя, люди успели стать почти демиургами, хоть и не осознавая того. И требовался лишь небольшой толчок, чтобы хоть кто-то из них поднялся над стадом мартышек и взял в руки камень.